Евробаскет 1965. -го. Появление Паула Ускаса. После Токио Гомельский взялся за возрождение команды, подойдя к этому очень ответственно. Он поставил перед собой четкую среднесрочную задачу обогнать американского баскетболиста. В то время из сборной ушли такие ветераны, как Круминш, Корнеев и Мужнекс, и дебютировали другие которые вскоре стали незаменимыми игроками. Например, скоростной грузинский разыгрывающий Саканделидзе из Тбилисского Динамо. И прежде всего, литовский легкий форвард Паулаускас из команды Жальгеррис. Им было всего 19 и 20 лет соответственно. И они вместе завоевали золотую медаль на первом юниорском Евробаскете в Неаполе в 1964 году. Литовский баскетболист был признан лучшим игроком турнира, набирая в среднем по 21 очку и в целом демонстрируя высокие показатели. Для нас это было очень волнительно, потому что мы были очень молоды и редко выезжали в капиталистические страны. Мы играли в Италии, нам повезло, что турнир проходил в стране, которая любит баскетбол. Игра проходила на небольшом стадионе, вмещающем около полутора-двух тысяч человек. Что, конечно, не сравнится с современными стадионами. Тем более, он никогда не был заполнен. Мы выиграли достаточно уверенно, хотя я бы не сказал, что это было легко. Но все мы сделали свою работу на совесть. Остальные новички. Николай Сушак. Висвальдис Эглитис. И Амиранские рели впервые участвовали в этом Евробаскете, а костяк по-прежнему составляли Петров, Вольнов, Алачачан, Травин и Липсо. Но несмотря на возраст, Паулаускас уже на этом первом турнире стал лучшим бомбардиром советской команды и был признан лучшим игроком. И грузинские, и литовские спортсмены олицетворяли будущее советского баскетбола. Нина Буското. Мне особенно запомнился Саканделидзе. Его можно было встретить в любой части поля. Ты вроде бы проходишь его, и вдруг он снова впереди тебя. А если не успел вовремя среагировать, то он подбирал мяч сзади. Одним словом, отличный защитник. Паулауска словно был рожден победителем. Иногда, если игра шла плохо, он просил мяч и разыгрывал его со всей силой и мощью. Он держал мяч у себя до попадания и только потом отпускал его. Он был очень сильным, но недалеко от корзины, а скорее игроком на ближней дистанции. Турнир проводился в СССР. Городами проведения стали Москва и Тбилиси. В столице Грузии баскетбол пользовался большой популярностью. График соревнований вновь был очень плотным. Каждая команда проводила до 9 игр в течение 12 дней. На первом этапе был повторен формат разделения на две группы по 8 команд. Две лучшие из которых в дальнейшем боролись за медали. СССР выиграл большинство матчей первого раунда, обыграв Италию – плюс 39, Израиль – плюс 38, Финляндию – плюс 37, ГДР – плюс 24, Венгрию плюс 31 и Чехословакию плюс 5. Но победная серия в Евробаскетах, начавшаяся в 1957 году, могла завершиться в матче против Румынии. Слабая команда была близка к тому, чтобы совершить одну из самых громких сенсаций в истории турнира. Но хорошая игра Вальнова – 18 очков позволила СССР продолжить свою серию побед 62-60. В другой группе Югославия отомстила за поражение в матче с Польшей, которое произошло двумя годами ранее и прошла квалификацию, не проиграв ни одного матча. В полуфинале Югославия встретилась с Италией, неожиданно победившей Чехословакию, а СССР с Польшей которую они также уверенно обыграли со счетом 75-61, благодаря 20 очкам вольного. Балканская команда, в свою очередь, с большим трудом одолела Италию, которая была очень близка к тому, чтобы оторваться от соперника на последних минутах игры. На последних минутах неудачные штрафные броски Габриэля Вианелла позволили Югославии одержать победу с разницей всего в одно очко – 83-82. Это было похоже на повторение финала Евробаскета 1961 года, где главной угрозой выступал Радивай Короч, лучший бомбардир турнира с 22 очками за игру. Алла Чачан «Зная, на что способна югославская команда, мы усердно готовились». Дважды просматривали видеозаписи матчей Югославия-Польша, изучали особенности игры соперника и соответствующим образом выстраивали оборону. Прежде всего стоял вопрос, как нейтрализовать Короча. Мы решили максимально отвлекать его, прежде чем он получит мяч. А Петров помогал Вальнову и Липсу. Короч не справился с нервами. Дважды получил фол за технические ошибки и, набрав в общей сложности четыре фола, вынужден был сесть на скамейку. Его Данеу также покинул игру досрочно. В итоге сборная СССР в восьмой раз стала чемпионом Европы. Паулаускас. На самом деле это была не очень хорошая игра. Хотя Короч считается лучшим игроком в своей команде, ему не удалось проявить себя. Что касается меня, то я набрал 16 очков и стал лучшим бомбардиром игры. После того, как мы стали чемпионами, ко мне в раздевалку зашел журналист и подарил мне часы полет как лучшему игроку матча. Это был очень ценный подарок в то время. Конечно, итоговый счет 58-49 говорит о том, что это была не самая яркая игра. Во второй половине встречи Югославия вышла вперед – 38-39. Но в ответ советские спортсмены – Паулаускас, Вольнов и Травин – активно набирали очки и вернули игру в нужное для СССР русло. Этот турнир стал последним для 35-летнего Арминака Алачачана. Этот поистине великий игрок вскоре перешел на скамейку запасных ЦСКА, А его скорость игры и та магия, которая происходила, когда он касался меча, стали легендарными. Даже знаменитый космонавт Юрий Гагарин, посмотрев, как играет арминак Алачачан, сказал ⁇ Бегает как ракета ⁇